но и собрать удивленно восторженные оценки как русской, так и мировой профильной прессы. Александр Вершинин в январском 2001 года номере Game записал: писал «Достойная графика, изумительная физика, настоятельно р -р рекомендуем». Мы не разбрасывались такими словами, хотя, как видно, злоупотребляли лишними морфологическими конструкциями.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 А они с нами договорились. Мы начали активно ездить на e и на лондонскую ECTS. Я делал достаточно много презентаций. И на одну из них пришла Bethesda. И им понравилась игра, и они предложили контракт. На первых корсарах контракт был достаточно копеечный. Я так понимаю, они не очень верили, что мы игру сделаем. Но мы сделали. В это...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 2001. Одной из важнейших игр золотого века российской разработки могло бы не быть, если бы не безалаберность компании, в которой в 1991 году работал Олег Медокс, будущий создатель студии «Медокс Геймс» и автор международного суперблокбастера «Ил-2 Штурмовик». Мы переписываемся с Олегом по электронной почте в 2019 году. Мой первый компьютер, IBM ET, появился у меня в качестве ознакомления на работе, кажется, в 1991 году. Было на нем несколько игр, но две меня заинтересовали особенно. Сначала EXI, потом Wing Commander. Последнюю я играл очень долго, пройдя в итоге все миссии на самом сложном уровне. Можно сказать, что именно Wing Commander задела меня так что я вскоре занялся разработкой игр. К тому же предприятие, где я работал, с неграмотной перестройкой фактически развалилось. Мне надо было вообще что-то делать и как-то кормить семью. В 2007 году американский игровой сайт IGN.com включит игру Олега Ил-2 в список 25 лучших игр всех времен. Между этими двумя событиями поместится столько истории, что хватит на отдельную книгу. Это справедливо для всех наших героев. Мы все поняли сразу. За два года до премьеры. Июньский номер GameXe 1999 года. Андрей Ломтюгов об игре. Это прорыв мирового масштаба. Наполовину готовый симулятор советского истребителя, главного самолета войны, традиционное для игр описываемого периода технологическое чудо, Оперирующее категориями невозможного, выворачивающее их наизнанку и воплощающее в реальность за много лет до всего остального мира. Мы еще вернемся к технологической составляющей ИЛ-2, пока же снова процитируем Латюгова Динамическое освещение песня, обшивка бликует довольно сложным образом: тут многое зависит от того из чего был сделан реальный самолет. Цельнометаллический «Хенкель» дает более сильный отцвет, чем деревянные истребители. Мы восхищались проработанностью исторической части. Материалов по предмету было собрано много. Наибольшая их часть была собрана в России. В этот список входят и уникальные руководства полетной эксплуатации Ил-2. К сожалению, до наших дней Оно дошло только в виде плохой фотокопии. И совершенно секретные когда-то материалы о результатах летных испытаний трофейных немецких самолетов. Мы узнавали о том, чего нет ни в каких государственных материалах. Мы получим вещи, которых нет в официальных документах, но которые применялись по инициативе летчиков. К примеру, официальное ракетное вооружение Ил-2 — 4 реактивных снаряда РС-132 или 8 РС-82. Фактически же на самолет вешалось вдвое больше. Мы ждали эту игру, как ждали мало чего. Даже те из нас, кто никогда не держал в руках авиасимулятора. Игра создавала тектонические сдвиги, рождавшие толчки по всему миру. В конце 90-х в интернете не было авиационного форума, где не обсуждали бы Ил-2. Ни до, ни после, ни у одной русской игры не было такого безвозвратного кредита доверия. Ни до, ни после ни одна русская игра с такими процентами этот кредит не возвращала. О том, что Ил-2 родился из Wing Commander, мы на каком-то уровне подозревали. Тогда все из чего-то рождалось, а количество ролевых моделей было ограничено. Но что Ил-2 почти стал абсолютно другой игрой, в которой фигурировали шагающие танки-слоноходы, догадаться было невозможно. Снова Олег Мэддокс по электронной почте. «Больше всего мне самому нравились именно авиасимуляторы и космические стрелялки, а также «Descent» и «Fury Free». Если бы не «Старт» Ил-2», то у нас был бы очень продвинутый фантастическо-космический симулятор наподобие нашего Stormfighter, где мы летали бы в подобии самолета и атаковали наземные и воздушные цели. Там были бронированные слоноходы, вид которых был навеян фильмом «Звездные войны». Между реальностью и слоноходами встала 1С, игровое подразделение, которое быстро стало издателем Maddox Games, а вскоре и приобрела эту студию. Медокс говорит, что 1С настаивала именно на игре о Второй мировой. Как мы видим из второго десятилетия 20 века, направление было выбрано очень дальновидно. Но у нас мог появиться именно такой микс космической стрелялки и авиасимулятора, где мы должны были бы воевать в открытом космосе, в околоземном, околопланетном пространстве или спускаться с низкой орбиты, на поверхность планеты и воевать в ее воздушном пространстве. Ну а графика и прочие составляющие игры и игрового момента были бы примерно такие, как потом появились в Ил-2. Причем, кроме как в открытом космосе и на околоземной орбите, применялась бы довольно реальная физика полета. Если сделать реальную на орбите и в космосе, то играть никто не будет. Это важный комментарий. Дотошная реалистичность и опора не столько на воображение, сколько на физические и баллистические константы были в ДНК Maddox Games изначально. Они появились там благодаря решению делать историческую игру. Авиасимулятор как жанр был закодирован там же и тогда же. И у Олега, и у его соратников по студии было авиационное образование – И соответствующая сфера интересов. Плюс, конечно, они смотрели по сторонам и видели, что происходит на мировом игровом рынке. В то время было, кажется, не более трех-четырех авиационных симуляторов, достойных внимания. А также не было ничего на тему Великой Отечественной и Советской авиации. Не было хоть как-то исторически раскрытого в играх театра военных действий. Поэтому и был выбран именно Ил-2, летающий танк. Мэдэкс с коллегами занялись тем, что сегодня назвали бы исследованием рынка. Засели за все популярные авиасимуляторы того времени и стали анализировать причины их популярности или наоборот неуспеха. Для романтического периода российской разработки такой подход был нехарактерным, как мы можем услышать из почти всех остальных глав этой книги. Он же, как показало время, является не только правильным, но и единственно возможным для сколько-нибудь серьезной студии. Мэддокс. Нас вдохновляли, если можно так выразиться, все симуляторы, выпущенные до 1999 года. В каждом я видел свои преимущества или недостатки, но особо выделил два самых интересных. EAW European Air WoW и WWII Fighters. В первом был хороший геймплей, неплохо летали самолеты, было большое разнообразие миссий, а во втором отличная по тем временам графика. Нам нужно было не повторить, вдохновляясь, а сделать все лучше. Ну, собственно, что и было сделано в итоге. А вот здесь уже нет никаких отличий от главного мотиватора — Тогдашней российской игровой индустрии Сделать лучше и порвать всех Забегая вперед, скажем больше Мэддоксу удалась еще одна невиданная до него вещь Его игра вывела нишевый и будем называть вещи своими именами Достаточно маргинальный жанр исторического авиасимулятора Фокус внимания мейнстрима И на вершины чартов продаж До продаж, впрочем, было еще далеко Разработка IL2 началась по двум векторам: технической и исторической части. Продюсер Медокс говорит так: "Задача была сделать просто лучше всех, без каких-либо компромиссов, чтобы работало на всех видео и аудиокартах с упором на OpenGL, но и с оглядкой на DirectX". Не вдаваясь в лишние технические подробности, заметим, что OpenGL был стандартом де-факто разработки игр а поддерживаемый Microsoft DirectX – молодым подающим надежды форматам. Достаточно быстро DirectX выдавил с рынка всех конкурентов, поэтому оглядываться на него в 90-е годы было крайне дальновидным решением Maddox Games. Олег. Создавали движок, его составные части, все программисты в команде, кто-то графику, кто-то онлайн-сервис – Кто-то полетную модель, кто-то искусственный интеллект наземной техники, кто-то звуковой движок. Работали с огромным энтузиазмом, не распыляясь на несколько проектов, а идя всем коллективом исключительно к намеченной цели и конечному продукту, который должен был выстрелить на рынке. Технические ограничения, доступные пользователю на тот момент техники, были не преградой, а мотивацией. Медокс вспоминает. Помню, как на одной из западных выставок, когда мы демонстрировали уже рабочий материал, а не скриншоты, то всех конкурентов интересовало, как мы именно сделали лес и какова была мощность демонстрационного компьютера, так как не верили, что такая красота по тем временам могла быть вообще реализована в игре не при скорости 3 кадра в секунду. Здесь возникла необходимость первого компромисса. Решить предоставить ли игрокам управлять симулятором посредством мыши и клавиатуры с возможностью использования джойстика, либо жестко ограничить управление только джойстиком. Это намного более серьезная дилемма, чем может показаться людям далеким от авиасимуляторов. Дело в том, что требования наличия джойстика, отдельного и часто дорогого элемента игровой периферии, с одной стороны, сильно ограничивало количество потенциальных игроков, а с другой, было единственным способом заставить воспринимать игру всерьез так называемых вирпилов, виртуальных пилотов, маньяков цифровой авиации. Это было не столько техническое решение или вопрос юзабилити, сколько дело чести для Maddox и студии. Не нужно, наверное, говорить, какое решение в итоге выбрала команда. Был полный отказ от управления полетом мышкой и клавиатурой, хотя и оставлена возможность летать без джойстика. Но больше чисто для пробы, если пользователь не имел такового. Назовем это мягким компромиссом. Играть в L2 мышью было теоретически можно, но, во-первых, ни один уважающий себя человек этого не делал, а, во-вторых, игра с таким подходом теряла большую часть того, что делало ее игрой. С исторической частью возникло намного меньше проблем, чем могло бы, и чем обычно возникает в таких случаях. Ил-2 с Мэддоксом нашли друг друга. По его собственным словам, он сам с детства увлекался авиацией времен Второй мировой. Накоплено было много чертежей и ТТХ, тактико-технических характеристик самолетов того времени. В процессе разработки я сам начал искать уже целенаправленно не только советские материалы испытаний самолетов, как наших, так и немецких, и поставляемых по ленд но и западные протоколы испытаний. И мы по-честному выбирали просто лучшие материалы, подтвержденные испытаниями, чтобы не было никаких споров в разных странах игроков. Мы уже говорили о такой тонкой вещи, как честность разработчика по отношению к игре и ответная честность игры по отношению к пользователю. IL-2 создавалась как максимально честная игра. Это считывалось еще в ранних публикациях по ее поводу. В интервью GameXe в июньском номере за 1999 год Медокс отвечает на вопрос о реализации модели применения оружия. Во-первых, есть опция Realistic Gunnery. Если она установлена, то пушечные трассы, как и было в жизни, сходятся в 400 метрах перед носом самолета. Надо заметить, что ни в одном историческом авиасимуляторе еще не была правильно реализована стрельба неуправляемыми ракетами. Как правило, реактивные снаряды взрывались в воздухе. И у нас так и будет. За исключением реактивных снарядов БРС-82 и БРС-132, у которых была кумулятивная боевая часть, и, соответственно, только контактный взрыватель. Разумеется, общедоступные материалы не могли обеспечить необходимой Медоксу достоверности. Как он вспоминает, в 2019 году музеи, конечно, тоже помогали по запросам. Многие даже разрешали лазить по экспонирующимся там самолетам, залезать в их кокпиты, фотографировать, прикладывать линейки для масштаба и тому подобное. Некоторые материалы предоставил даже НИИ ВВС Российской Федерации. Но и это еще не все. Олег говорит, что и до выхода игры, и после него, ей помогали пользователи. Присылали в студию редкие документы, книги и фотоматериалы. И мы старались вносить изменения, если что-то было сделано чуток ошибочно или отличалось от предоставленных ранее и проверенных документов. Изменения после премьеры вносились в регулярно выходящих патчах. Ил-2 стал не просто игрой, но объектом и одновременно результатом огромной исторической реконструкции, произведенной сотнями, если не тысячами, энтузиастов своего дела. Не хочется снова употреблять эпитет «небывалое», но да, это небывалое в русской разработке того времени история. Медокс скромно добавляет в письме, Ну и главное, все же моделированием занимались хорошие инженеры с хорошим образованием во многих областях. Разработка, как таковая, по воспоминаниям Олега шла достаточно легко. Почти все задуманное получалось сразу. Вносились иногда коррективы в ТТХ самолетов, иногда исправлялись несущественные баги, так как существенных просто не было. Дополнения порой были равносильны тому, что другие называли «новой игрой». Здесь есть важный нюанс. Разработка Ил-2 не только не прекратилась после выхода игры, но и приняла абсолютно новые масштабы. Патчи, дополнения, самолеты, техника, постоянный поток нового контента. Maddox Games на полтора десятка лет опередила доминирующую сегодня в индустрии модель «игра как сервис». Если опустить технические и бизнес подробности — Смысл такого подхода заключается в том, чтобы пользователь продолжал возвращаться к игре снова и снова, месяцами, годами, а лучше десятилетиями, и не допускал даже мысли о том, что ее можно закончить и положить на полку. Ил-2 была, читатель ждет уж рифмы, первой российской игрой такого формата, хотя далось это нелегко. Мэддокс Чтобы победить, надо сделать лучше всех. А если не лучше всех, графика, геймплей и тому подобное, то дать лучше всех сервис. А в нашем случае, пожалуй, было и то, и другое. Плюс должен быть человек, который знает все, видит не по отдельности, а глобально. Но главное, знает нужды пользователей. Для чего нужно было с этими самыми пользователями постоянно общаться? Решение не приходило. Это стало мне понятно почти сразу, как приступили к работе над симулятором. Так как одного изучения игр текущих или будущих конкурентов недостаточно. А что для этого надо? Надо идти к будущему пользователю и слушать его. Терпеть их издевки, слушать их мысли, впитывать их опыт игры, знать интересы пользователей разных стран. Последнее в авиасимуляторе вообще суперважно, да и порой вообще разбираться в психологии пользователя, что со временем вызвало ответное уважение пользователей. Получается, что по-настоящему большая и знаковая игра не складывается из суммы технологий, как бы детально не были проработаны закрылки одноместной модификации истребителя ил 2 i и какой бы гениальный сетевой код не был написан в студии. Нужно что-то еще. Олег, собственно, говорит выше, что именно. Уважать пользователя, часто настроенного агрессивно и непримиримо, и добиваться ответного уважения. Никак иначе это не работает. Ил-2 не был внезапным прорывом. О том, что эта игра будет суперуспешной, на определенном уровне заранее знали все причастные и многие непричастные. Как мы скоро узнаем, это ощущение роднило Ил-2 с будущей World of Tanks. На будущий глобальный успех намекал контракт с крупным западным издателем Ubisoft, тогда называвшимся Ubisoft. Штурмовик был и остается единственным серьезным авиасимулятором в его портфолио. Все, впрочем, почти сложилось иначе. Maddox вспоминает. «На самом деле...» Издателем ИЛ-2 должен был стать BlueBite. CEO этой компании, Томас Херцлер, был уже довольно давно знаком со мной лично и нашими работами. И когда я ему показал Альфу ИЛ-2, он, будучи еще и пилотом собственного самолета, сказал, что будет издателем. И мы заключили довольно простое соглашение. Но потом случилось так, что Ubisoft, скупая конкурентов, Купила и контрольный пакет «Блюбайт». Конец 90-х был временем больших сдвигов в глобальной индустрии. Из-за ее реконфигурации лишились своих западных издателей «Вангеры» и некоторые другие важные российские игры. Но штурмовик от этой ситуации только выиграл. Хотя поначалу никакой уверенности в этом у Олега не было. Томас позвонил мне, и предупредил о том, что случится покупка его компании. Вся эта бодяга продолжалась порядка полугода. Ил-2 тогда уже был готов с заявленным контентом, но мы, будучи подвешенными, добавили за это время еще пару самолетов и что-то еще. А потом Томас мне сообщил, что Ubisoft сохраняет два проекта и запланированный нами сблюбает онлайн-сервис для Ил-2». Блюбайт э, передавал им программиста, который был задействован с нами с немецкой стороны для создания отличного онлайнового сервиса, поиска серверов и так далее. Этими проектами были новые Settlers и наш il 2 Остальное Ubisoft закрыл. Судьба игры, как минимум игры в ее финальном виде, все еще висела на волоске. Без онлайновой части, о которой мы поговорим далее, штурмовик не стал бы тем, чем он стал. Medex продолжает. В итоге Ubisoft закрыл уже почти сделанный онлайновый сервис для IL-2 и предложил сделать свой всего с одним сервером. Если память мне не изменяет, судьбу выпуска IL-2 тогда решил документ, в котором Томас прописал, что Ubisoft фактически обязан выпустить его, и Ubisoft не пожалел потом. Потом, кроме IL-2... Ни одного продукта, исходившего изначально от BlueBayt, Ubisoft уже не выпускал и не продолжал серию. С российской стороны, заключением контракта с BlueBayt занимался российский издатель ИЛ-2-1С, рассказывает по телефону тогдашний вице-президент компании по издательству и развитию бизнеса Николай Барышников. Я тогда был молодой и немного путал термины мог перепутать Gross Revenue с NET Revenue. И этот контракт вошел в историю игровой индустрии, потому что он имел самые высокие роялти, без вычета стоимости производства и считался не от нет, а от гроз. Откуда я это узнал? Когда Ubisoft купила BlueBite и унаследовала наш контракт, они позвонили в 1С и сказали, что это нонсенс. То есть они, как западный издатель, зарабатывали меньше, чем разработчик. Но типа sorry, все уже было подписано». Юбисофт к этому относилась так, типа «купили Bluebyte, что-то взяли на сдачу». К концу 2000 года Ил-2 находился на близкой к финальной стадии разработки. Восемь крупных исторических компаний, редактор миссий, непредставимый ранее и толком нигде не реализованный позже реализм, огромное авансовое уважение от игроков всего мира. 1С, российский издатель «Штурмовика», Решил выпустить онлайновую демоверсию На тот момент и с тогдашним распространением интернета Это была смелая затея Барышников вспоминает Выходит мультиплеерная демка Там нет ни миссии, ничего Просто два самолетика и можно друг в друга пострелять И ее скачивают Я могу с цифрами что-то путать Но скачивают миллион раз А это 2000 год Когда все еще на модемах сидели а на форумах писали осторожно, в посте есть картинка. И эта демо скачивает абсолютно бесконечное количество людей. Там чудом серверы не упали. Ubisoft тогда подумала, нифига себе. Так подумала не только Ubisoft. Рецензия GameX в декабрьском номере за 2001 год начинается со слов. Вы и так знаете, правда? Лучший авиасимулятор на тему Второй мировой. Следует... Ценная плашка «Наш выбор» и несколько страниц истерической радости. Вся прочая мировая пресса не отставала. Это был полноценный международный блокбастер титанического масштаба. Олег Медокс вспоминает в нашей с ним переписке. Да, это был глобальный успех. Миллионы копий, отдельные коробки, бандл с джойстиками, видеокартами, переводы на 11 языков, если мне память не изменяет... Но как минимум было точно столько языков в разговорах виртуальных пилотов, включая китайские и японские языки. Ох, и помучились мы с этими версиями с иероглифами. И главный по переводам игр на другие языки в Ubisoft мне сказал, что переводных данных в L2 у нас чуть меньше, чем в самый большой по объему переводов игре того времени. Шахматах с Гарри Каспаровым. Точное название не помню уже. Николай Барышников из 1С. Добавляет, «Игра выходит и в первый день продается сумасшедшими тиражами. Я не помню точные цифры, но тираж был такой, что осенью 2001 года на стенде выставки ESTC ко мне подходит директор Ubisoft и говорит, «Мы хотим сиквел». Тогда же вышел отчет аналитической компании NPD, и мы узнали, что il 2 продался больше, чем Microsoft Combat Fight Simulator». Это было неслыханно. МСФС впервые вышла в 1986 году и на момент премьеры штурмовика уже полтора десятка лет доминировала в чартах продаж соответствующего жанра. Ее боевое ответвление было недосягаемой целью. Ил-2 не просто продался больше, он убил конкурирующую серию. Мэддокс. Успех мной планировался. Но я не ожидал, если честно, что мы даже Microsoft вытесним с этого рынка. Мне главный программист MS Combat Flight Simulator написал, что это я лично виноват, что их команду расформировали и закрыли дальнейшую разработку, дословно. Как выяснилось, одной из важнейших составляющих успеха Ил-2 был именно сетевой код и многопользовательские опции. Вокруг игры... Моментально возникло онлайновое сообщество, жизнь в котором не угасла и до сих пор, спустя почти два десятка лет после выхода игры. Мэддекс вспоминает. В основу онлайна, если сейчас не ошибаюсь по прошествии стольких лет, были положены наработки в наших играх ZAA и MadSpace. Но в Wild 2 можно было играть онлайн даже без выделенного сервера, Достаточно было стать сервером машине игрока и передать координаты этой машины другим игрокам. Да, кто-то из западных разработчиков тогда говорил, что так будет у них в игре, но не получилось. Просто не смогли реализовать. А у нас было уже при выходе игры все это даже отлажено. В рамках упомянутой выше концепции игры, как сервиса, онлайновые мощности штурмовика со временем росли. Олег говорит, что сначала в режиме Dogfight было, кажется, до 32 игроков, ну а в итоге мы в последних версиях игры сделали количество игроков до 128 одновременно. И если сеть позволяла, то все это было возможно. Но ну в основном на большинстве серверов летало не более 20-30 игроков. Был и так называемый кооперативный режим, тоже вошедший в индустрии в большую моду полтора-два десятилетия спустя. А в режиме игры «Кооператив» сделали специально сначала поменьше игроков. Зато не стали делать ограничений для количества виртуальных игроков. В результате один раз нам прислали файл миссии, где пользователь утверждал, что у него всего 8 игроков. Но все типа играется медленно в онлайне, очень тормозит. Исследовав миссию, мы увидели, что там только наземной техники более тысячи единиц воюет между собой, и около 300 самолетов. Объяснили затем пользователям, что ограничений на количество виртуальных игроков вообще-то у нас нет, но надо все же оптимизировать свои онлайновые миссии на количество объектов с искусственным интеллектом, так как они вообще-то не спят, и тоже там летают, ездят, палят, и также передают все такие же данные по сети, как и самолеты игрока. А анализируя со временем собранные данные, сколько реально может пропускать сеть, постепенно увеличивали количество реальных игроков на сервере. Если это звучит как научная фантастика, то это потому, что это до сих пор звучит как научная фантастика. Ил-2 был настолько безоговорочным успехом, что вопрос, в какую сторону после него двигаться дальше, был почти неразрешимым. Повторить это было невозможно. Сделать лучше? Наверное, лучше было некуда. Барышников говорит, что следующим симулятором Maddox Games, давно уже официально называвшейся 1S Maddox Games, была игра Pacific Fighters, дополнение к 2 про Тихоокеанский театр военных действий. Мы собирались его делать быстро и дешево, но что-то недооценили. Вышел он недешево и не быстро но тоже заработал очень хорошие деньги. А потом Медокс задумал битву за Британию. То есть ответ на озвученный выше вопрос в исполнении Олега звучал так. Превзойти собственный всемирно популярный и ставший уже классическим авиасимулятор новым, еще более великим. Снова Николай Барышников. Это была суперамбициозная игра. И ее делали, если я не ошибаюсь, 8 лет. Он ненадолго умолкает и продолжает. Для жанра симуляторов требовались топовые компьютеры. Это же не Call of Duty. Там одно количество физики и всего остального просто космос. Битва за Британию плоховато работала на старых компьютерах. И плюс к концу 20-х человек, у которого дома был джойстик, был огромной редкостью. Я не знаю, почему так произошло. За 10 лет до этого, как ты помнишь, джойстик был, как сейчас, мышка. Иными словами, жанр серьезных симуляторов просто схлопнулся сам по себе. Как незадолго до него – жанр рисованных квестов, и вскоре после него – жанр стратегий в реальном времени. Дело было даже не в кострах амбиций и не в технических сложностях. Просто индустрия в очередной раз непредсказуемым образом изменила свою конфигурацию. Ил-2 остался в истории игр как последний великий авиасимулятор. Медекс пишет, оглядываясь назад, наверное, надо было продолжить использовать еще лет 5 назад созданный движок, а не пытаться создать новый, суперпродвинутый и супер кинематографичный, с горсткой программистов, который должен был бы работать следующие 10-15 лет. Добавлю что симулятор Ил-2 повлиял на многое. На пару поколений людей на Западе, на забугорных историков, пишущих книги о Второй мировой войне и Советском Союзе, о нашей технике. Даже все стали правильно писать название самолета. Да и исправлено, что самым массовым военным самолетом всех времен был все же не Шмидт bf 109 а наш Ил-2. Да много еще каких следов, Оставила наша игра в мире И я думаю, что всем ее создателям Следует гордиться таким мировым успехом Не я один создавал этот успех А наш очень маленький, но могучий коллектив